Глава 8. Отныне Ханнес встречался с отцом раз в месяц. Чаще всего тот приезжал на торфянник, благодаря этому он имел возможность как следует выгулить свой автомобиль, это же важно для мотора. Они ходили на футбольный стадион или ели где-нибудь острые куриные крылышки, или ездили на картинг, что было для Ханнеса особенно скучно, да к тому же оглушительно громко. Поначалу фрицы каждый раз была с ними, придирчиво контролируя эти встречи, но вскоре это стало казаться ей глупым, и она заставляла себя изображать полное доверие и оставляла сына наедине с торговцем-мрамором. Мужчина, казалось, испытывал облегчение всякий раз, когда снова уезжал. Когда Ханусу исполнилось 14, торговец-мрамором попросил официально признать его в качестве отца. Фрица это не хотела. Правда, ей, помимо тихой неприязни к его автомобилю, тесно скроенным шерстяным костюмом, подсаженным волосами и чванливым подарком, не приходило в голову никаких уважительных причин отказать ему в этом желании, тем более, что у него был веский аргумент. Он был отцом. Вскоре после этого Ханс навестил его в Гамбурге. Они сходили на стадион на Ганбол, где, опять же, Хансу было очень шумно и неинтересно. Они ели жареный сладкий картофель и колбаски из дикой свинины, отец говорил о камнях, о часах из платины, о растущей ценности старых автомобилей определенных марок, и в какой-то момент сказал ни с того ни с сего: Лиса должна делать то, что и должна делать лиса. И это долго не выходило у Ханаса из головы. Ханнес предпочел бы, чтобы его официальным отцом был Генрих Хильдебранд. Это хотя бы избавило его от этих снотворных для духа спортивных мероприятий и от болтовни, но Ханнес подозревал, что у большинства детей дела с их родителями обстоят не лучше, все делают ошибки и выбирать тут не приходится. У Ханнеса хоть бы мать была вменяемая, по крайней мере в большинстве случаев. Когда игра закончилась, торговец мрамором повез его к себе домой в Гамбургский район Отмаршен. Ханнес был очарован домом, потому что в нем ничем не пахло и было очень тихо. Он мог полежать и на великолепных полах из различных сортов камня. Там жили собака и подруга отца. Собака была британская бойцовая, которую Ханнес боялся, потому что она лаяла как чудовище. Собаку звали Мартини, по названию любимого напитка его подруги – эспрессо-мартини. Подруга была молодая, все в ней казалось гладким, она облагоухала, как парикмахерский салон. Ханс радовался предстоящему вечеру. Отец, его подруга и он шли в оперу на богему, и радоваться он начал еще за неделю. Готовясь к этому событию, он несколько раз послушал старую пластинку Генриха Хильдебранда, где дирижировал Герберт фон Караян. Некоторые моменты Ханнес проигрывал на пианино. «У меня есть для тебя сюрприз», — сказал отец, когда они вошли в дом. Ханнес надеялся, что это не будет связано с автомобилями, и проследовал за ним в гостиную, где подруга отца лежала на диване и тыкала пальчиком свой мобильник. Мартиник, к счастью, не было поблизости. Видимо, гонялся за белками или за соседскими мальчишками, которых он, казалось, особенно ненавидел. Рядом с диваном стоял синтезатор. «Он твой», — сказал отец. Ханнес замер. Он-то был уверен. Отец не понимает, что Ханнес интересуется только музыкой и что пианино ему куда интереснее любого футбольного матча, любого дорогого мрамора и любого Порше. Ханес шагнул к синтезатору и погладил его по блестящей черной крышке, прохладной и податливой под кончиками его пальцев. Он вопросительно глянул на отца. Тот кивнул. Ханес нажал кнопку включения. Он вывернул громкость до минимума, как будто когда-то уже трогал такой инструмент и точно знал, как с ним обращаться, и только после этого нажал на пару клавиш. Синтезатор звучал чище, чем деревянная пианино дома на вилле, безупречно, совершенно удивительно. Ханес сосредоточенно слушал, он думал о водопроводной воде и совсем забыл, что находится в комнате не один. «Покажи ко мне, что ты можешь!» Ханес вздрогнул. Он еще никогда не играл для отца. До сих пор тот интересовался главным образом самим собой. Генрих, Полина и мать всегда были на месте и не ощущались как публика. Но уже в присутствии Гюнеш становилось странно, если та слушала. «Ну, давай же, мальчик», — сказал отец. Ханнес помотал головой. Отец пристально посмотрел на него. Лицо его было в пятнах и блестело от света с потолка. Ханнес различил красные точки у него на шее, там, где бритва прошлась по щети не слишком резко. Ханес вздохнул, но все равно казалось, будто воздух в комнате отсутствовал. «Нам сейчас уже пора выходить, а вернемся мы опять поздно», — сказала подруга отца, встала и взяла торговца мрамором за руку. Уводя его, она подмигнула Ханнесу. В машине Ханес сидел сзади и слушал, как отец и его подруга обсуждали предстоящий отпуск на острове Микенос. И совещались, не завести ли им еще Шпица, вторую собаку, которая, может быть, усмиряюще подействует на Мартини. «У Шпицев очень здоровый позвоночник», — сказала подруга. Ханнес не мог сосредоточиться на богеме, потому что думал о синтезаторе. Только на Арии Мими -ми в третьем акте Ханс смог ненадолго забыть все вокруг. Подруга в антракте пила негазированную воду, а отец — колу без сахара. Он несколько раз кричал браво при заключительных аплодисментах. На обратном пути он молчал и слушал группу Coldplay по авторадио. Его подруга рассматривала в телефоне снимки шпицев и показывала их Хансу. Он поблагодарил их за вечер и лег в постель. Он ждал, когда дом утихнет, и для верности подождал еще немного, потом встал и пошел по черному мрамору из Аксихира и по белому мрамору из Наксоса почти бесшумно в гостиную. Сел за синтезатор, который поблескивал в голубоватом свете наружного бассейна. Ханес подключил наушники, которые лежали сверху на крышке, и надел их. Это были дорогие наушники, они легли ему на уши как объятия, отключив его от мира, и он заиграл. Ханес закрыл глаза, чтобы видеть все внутри себя. Из уважения к вечеру и в качестве извинения за то, что в опере был мыслями где-то далеко, он сперва играл Пучини, транскрипцию Нисундорма, а потом сонату Полины. Звучание синтезатора в наушниках было поразительным и таким ясным, как будто Ханес плавал в холодном пруду, к которому ездил иногда летом на восходе со своей матерью, и вода на глубине поблескивала кабальтовой синевой и пахла мелом. Он старался не запеть невзначай, в торе мелодии он даже не мурлыкал. Когда позднее Ханес снял наушники, он услышал в комнате за спиной тяжелое дыхание отца. Тот прислонился к дверной раме из мрамора, а рядом с ним сидел Мартини, как будто охранял подземный мир. «Я так и знал», — сказал отец. Ханнес увидел в лунном свете его зубы. На следующий день фрица встала в пять часов и поехала в Гамбург, чтобы забрать Ханнеса. Она припарковалась подальше от дома торговца мрамором и читала, пока не наступило время, когда прилично было уже и позвонить в дверь. В это утро торговец мрамором приветствовал ее поцелуем, чего обычно никогда не делал. «Он был бы не прочь выпить с ней кофе», — сказал он, тотчас пробудив ее недоверие. «Всего лишь эспрессо. У него есть свежие марсуко, с которым кофе приобретает почти такой же вкус, как в Италии». Фрица сказала, что ей действительно пора ехать. «Один эспрессо», — сказал он, — «это важно, разговор между родителями». Фрица увидела озабоченный взгляд на лице Ханнеса и кивнула. На кухне отец выжил эспрессо из машины, подал его в крошечной золотой чашечке, поставил серебряную сахарницу и сказал, что пить лучше без сахара. Фрица теперь так нервничала, что могла только смотреть на свою чашку. Ханес стоял рядом с ними у фантастически белой кухонной стойки и переводил взгляд с отца на мать. «Итак...» — сказал торговец мрамором и поведал, как слушал игру своего сына, как Ханес сперва не хотел играть, а потом явно не заметил, что этот синтезатор мог звучать одновременно и в наушниках, и в динамике. «Наш Ханнес Вундеркинд», — заключил торговец мрамором. Фрица подняла чашку и выпила эспрессо одним глотком. Она испытала облегчение. «Вундеркинд!» Она и сама так часто думала и всякий раз была немного напугана, — «Но в таланте нет ничего плохого, если не переводить его на глупости», — так она считала. «Да, он хорошо играет на пианино», — сказала Фрице. «Играет на пианино? Да он мог бы стать вторым Моцартом». Фрице пожала плечами. «Я нахожу несерьезным, что ты при такой теме пожимаешь плечами», — сказал торговец мрамором. Фриция видела, как он при этом сжал челюсти. Ей не пришлось с этим сталкиваться, но она всегда подозревала, что у этого человека есть другая сторона. Фрице хотелось поскорее сбежать из этого дома. «Извини, да, ты прав, может, он когда-нибудь и станет вторым Моцартом», — сказала она. «Может, это слово не из моего репертуара. В настоящий момент он же еще почти ребенок». «Моцарт ребенком играл перед папой». Фрица была уверена, что это он минувшей ночью вычитал из Википедии по запросу «Вундеркинд». Она пожала плечами и тут же пожалела об этом. «Он должен получить лучшее обучение из возможных», — сказал торговец мрамором. Фрица казалось, что он собирает всю свою силу воли, чтобы не закричать на нее. «Он занимается каждый день. У лучших учителей, каких только можно найти, это наш родительский долг». Генрих учился по классу фортепиано в Венской консерватории. «Он твой любовник. Как он может быть объективным?» Фрица больше ничего не сказала. Она не хотела объяснять, что Генрих не был ей любовником. Она не хотела ссоры и знала, что давно уже в ссоре с ним. Она положила ладонь на плечо сына, который придвигался к ней все ближе. «Поедем домой, мой ангел», — сказала она и подтолкнула сына в сторону двери. «Один момент, пожалуйста» сказал отец. Фрица отодвигала Ханаса дальше. «Я не хочу с тобой ссориться, Фрица». «Я тоже не хочу с тобой ссориться. Давай я об этом подумаю, хорошо?» «Мы должны предоставить решение мальчику», сказал торговец мрамором подчеркнуто спокойно. Фрица остановилась. «Сама себя она считала разумной женщиной, желающей, чтобы люди, даже самые ненормальные, могли говорить и делать все, что им взбредет в голову, но в этот момент ее охватила потребность этого торговца-мрамором, которому она по причинам и по сей день для нее непостижимым позволила себя обрюхатить. Ей хотелось ударить своим кулачком этому торговцу-мрамором в его загорелую рожу». «Ханнес, ты доволен занятиями с Генрихом?» – спросила фрица. Ханнес кивнул. «Секунду», — услышала она у себя за спиной. «Ханнес, а ты мог бы представить, что будешь заниматься у преподавателя, который знает о музыке все, который сам дает большие концерты, который подготовит себя к конкурсу Чайковского в Москве и у которого ты будешь заниматься на рояле Стейнвей? Фрица увидела морщинку между глаз Ханеса, которая была у него знаком не гнева, а страха. «А главное, это будет учитель, который научит тебя сочинять музыку», сказал торговец мрамором. Фрица услышала в его голосе торжествующую улыбку. Ханнес смотрел на свою мать. Она погладила его по лбу. «Я хочу домой», сказал он. Вечером за кухонным столом виллы на болоте Генрих Хидлибранд сидел за миской обжаренного соленого миндаля, с воодушевлением поедая его... И слушал Прагер. Он ворочил глазами, взвешивал, стоит ли приписывать этому торговцу мрамором хоть немного рассудка. Тяжело пыхтел, съел еще несколько миндалин для успокоения и сказал. «Стенс прав». Он уже некоторое время называл торговца мрамором Стенсом, за что фрицепрагер на сей раз обожгла его нервным взглядом. «Я не хочу отнимать у Ханеса детства, сказала она. «Детство от него уйдет само, а пока предоставь ему делать то, что он хочет», — сказал Хильдебранд. Фрица была так сердита, что промолчала. Она встала и вышла в сад. В это лето ревень разросся особенно буйно. Фрица не могла себе представить, как должна была выглядеть жизнь, в которой она не могла бы сидеть на теплой каменной ступеньке крыльца виллы. И Генрих никогда бы добровольно не покинул этот дом, Как бы она без него смогла вынести этот мир? Но рядом со всеми этими сомнениями росла и обретала все более прочную форму мысль «Они не пустят ее сына под колеса из-за чистолюбивого торговца мрамором».